Глава 15 Александр лежал на кровати и задумчиво разглядывал тени на потолке. «Где бы раздобыть денег?» «Пожертвование от неудачливых контрабасов — это, конечно, хорошо, но как-то ненадежно. Сегодня ты и завтра могут и тебя. Тех денег, что лежат на счету, конечно, хватит, ежели сидеть в канцелярии и ничего не делать». А вот для появления на свет Орла и запуска его в производство нужно к имеющейся сумме добавить нулей. В идеале шесть, но ну и пять было бы неплохо, да? Кто может помочь в этом вопросе? Кандидат номер один – банки. Должны же они выдавать кредиты. Надо бы уточнить. Кандидат номер два – купцы-миллионщики, то есть те, кто реально имеет состояние больше одного миллиона ассигнациями. У кого бы проконсультироваться? Придется опять ехать в Чинстахов. Спустя неделю он разочаровался и в банках, и в купцах. Первые легко могли ему помочь, если бы он вдруг заимел много ценного имущества или недвижимости и желательно вдвое против суммы ожидаемого кредита. А купцы? Они как только узнавали, что дело новое и надо немного вложиться в организацию производства, мгновенно теряли интерес. Большинство из них имело стабильный доход от реализации контрабанды, зачем им журавль в небесах, когда в руках ожиревшая до крайности синица. Меньшинство купеческое, не имеющее или недопущенное до сверхприбылей, до потери пульса завидовало большинству и всеми правдами и неправдами стремилось оказаться в его числе. Продать кому-нибудь ценную идею? Кому? Ближайшее место, где могут оказаться понимающие люди, находится аж в Бельгии, в городе Льеж. Кто его туда отпустит со службы? А даже бы и отпустили, сразу возникает нездоровый интерес по поводу несоответствия доходов и расходов. К юристам обратиться, те же яйца, только в профиль. Рано или поздно все узнают и опять-таки не удастся избежать пристального внимания. Насчет того, чтобы предложить что-то российскому главному артиллерийскому управлению, а конкретнее оружейному отделу, даже думать не стал. Там дубы заслуженные сидят, опытные, в посылании далеко и надолго. Вот так. И идея хорошая, и пользу России немалую бы принесла, и не нужно никому. А вообще чего я смущаюсь? Не будет денег, не исполнятся планы. А в них, между прочим, и открытие пенициллина со стриптомицином предусмотрено. Сколько тысяч, а вернее сотен тысяч жизней спасет более раннее появление лекарства. Так что сами виноваты. Не дают по-хорошему, возьму сам и по-плохому. К концу сентября Греве доставил вожделенный прицел. В деревянном футлярчике с зажимами, покрытый снаружи черным матовым лаком с четко видимыми прицельными рисками. С ним винтовка наконец-то стала полным совершенством, изящным инструментом для дистанционного прокола крупной мишени, человека ли, зверяли снова. Во время пристрелки Григорий ревниво косился и старался ни в чем не отставать от командира, потихоньку ставшего другом. Так на пару и кашляли быстрой смертью калибра шесть с половиной миллиметров. — А что за справа такая чудная, Александр Яковлевич? — Давай-ка греш сам попробуй. Знаешь ведь, лучше раз в руках подержать, чем облизываясь со стороны девица. — Ух, о, да, вещь. Дорого поди. — Да не особо. Вот хитрец. Хочешь пострелять, так и говори, а то с твоими подходцами да намеками. — Гдумх, гдумх. Из-за выстрелов не сразу стал слышен далекий сигнал тревоги на заставе, да и дежурил сегодня не второй взвод. Поэтому тренировку не спеша закончили и неторопливо пошли до дому, до хаты, гадая по пути, что там опять стряслось. Чем ближе была застава, тем больше хмурились корнеты старший Унтер. Нездоровая суета сильно напрягала. Отловив бегущего куда-то ефрейтера первого взвода, Князь поинтересовался, в чем причина переполоха. Одиннадцатый пост обстреляли, ваш бродь И всего-то, так это, почитай, каждый день происходит, чего тревогу играли. Так это один тяжелый у другого бедро на вылет, и под объещиком Рыжика подстрелили, на повал. Александр с Григорием переглянулись. Продолжая, чего замолчал. Так это его благородие, господин Корнет, на место поехавший разбираться, и отделение с нашего взвода с собою свободен. Посмотрев на суету еще немного, Александр решил дождаться Зубалова. К вечеру картина происшедшего окончательно прояснилась. Контрабандисты смогли обнаружить два соседних секрета и сходу выбили с места один из них, тот самый одиннадцатый. Постреляли, пошумели и моментально отступили, едва только стала прибывать помощь. А тем временем в сторонке и под шумок караван провели. Старая, но надежная уловка. Надо будет завтра с Григорием наведаться туда и хорошенько поискать. Не может быть такого, чтобы следов не осталось. Если не суны прошли, значит, надо подумать, кому они закинули товар. Тут всего два варианта. Или хутор пана Юзефа, или тот, что рядом с Заячьим ручьем. Вот и поохотимся. Ожидания Корнета оправдались на все сто. Григорий, достойный наследник Чингачгука, покружив по леску, откуда обстреливали дозорных, уверенно повел ветеранское отделение по следу. Поначалу вперед к границе, а затем назад, все больше и больше забирая вправо, несмотря на то, что следы заметно размывались и становились практически незаметными. Александр так вообще ничего не видел. Полчаса энергичной ходьбы и показался огороженный высоким забором хутор. «Тута, точно говорю, ваш броть. «Отлично». «Двое! Обойти хутор, встать так, чтобы никто не ушел. Выполнять!» «Ну что, проведаем хозяина?» Подойдя к закрытым воротам, солдаты со всей положенной вежливостью постучались ногами. За забором недовольно подал голос четвероногий сторож и почти сразу умолк, обиженно взвизгнув напоследок. Судя по глухому удару, его хозяин не пожалел чего-то увесистого для поощрения собаки. «Псяк крев! Кого нелегкая принесла?» Скрипнувшая дверка пропустила наружу хозяина хутора, пана Юзефа. Он демонстративно позевывал, чесался и пренебрежительно оглядывал нежданных и незваных гостей. Чего надобно? На? Корнет Гренев, Олькушский отряд. Вы позвольте задать пару вопросов? Чего уж раз пришли? Благодарю. Вы не замечали в последнее время чего-либо подозрительного? Не, не видал. И все-таки ваша помощь была бы очень, кстати. — Вам надо, вы ищите, а я ничего не видел и ничего не знаю. — Благодарю за разрешение. Унтер, проверить дом. — Григорий мимоходом, задев грузного хозяина локтем в челюсть, скомандовал солдатом. — За мной! И вломился в приоткрытую калитку. Пока Александр приводил в чувство пана Юзефа, пока от всей души извинялся за неловкость своего подчиненного, дело было сделано. Невдалеке бухнула берданка, а следом долетел и крик одного из засадников. «Осади!» Тут же зазвенело разбитое стекло, а через мгновение появился довольный ветеран с докладом. «Ваш брось поймали! Пятеро! Оружие всякое! Лаются сильно!» «Унтер вас спросят. Едва они зашли во двор, из входной двери выпорхнул мужичок в одном из подням и с топором в руках, а следом за ним показался еще один ветеран. Затормозив лысой головой о собачью будку, мужичок свалился прямо на ошалелого пса, от чего и получил в качестве бонуса два поспешных укуса щепка, после чего опять взвился и снова упал на многострадальную собаку, на этот раз уже точно без сознания. Боец же потер кулак и двинулся осматривать дворовое хозяйство. От вида такого циркового номера хозяин едва не подавился слюной, но все же нашел в себе силы пройтись на подгибающихся ногах дальше. Как известно, в родном доме и стены помогают, поэтому оклимавшийся хуторянин попытался было что-то заявлять и требовать, мешая польские слова с русскими ругательствами. Однако незаметный тычок Григория моментально помог ему встать на путь исправления. «Ну что, поговорим?» Александр недобро прищурился я не понимаю о чем с вами разговаривать и непременно буду жаловаться на произвол Матка-боска, вламываются пугают моих родственников стреляют ты да вы еще пожалеете непременно жестом остановив фунтора дернувшегося к юзефу с профилактической оплеухой отчего последний опасливо вжал голову в плечи карнет не спеша достал револьвер ласково улыбаясь побледневшему хозяину он пояснил вчера умер солдат Я его почти не знал, но он был мой солдат, и мне очень печально от его смерти, понимаете, пан Юзеф. Выбив все патроны, офицер зарядил обратно только один, на показ, и с дробным треском крутанул барабан. Подойдя ближе к вспотевшему хуторянину, взвел курок и уткнул ствол ему в правое бедро. Меня интересует следующее, кто вчера приходил, где и когда их следует ждать в очередной раз. «Где то, что они притащили?» «Я не понимаю, о чем вы?» «Клац!» С досадой на лице Корнет пожаловался, переводя ствол револьвера ближе к паху. «Вот ведь!» Палец дернулся. «Похоже, пан Юзеф, у вас на один неправильный ответ меньше. Но вы не расстраивайтесь, патронов у меня хватает». Юзеф потек. Да так, что за ним еле успевали записывать. Лысый родственник оказался известным в узких кругах уголовником, убегающим от чересчур назойливых полицейских. Остальные — местные несуны, отдыхающие от тяжелой нервной работы у своего знакомого. К сожалению, кто конкретно стрелял и попал в пограничников, установить не удалось. Единственное, что стало известно, — это имя посредника с той стороны. Он договаривался о доставке товара. В ходе откровений всплыл десяток имен и фамилий. Правда, кто покупатель, а кто посредник, Юзев точно не знал. Один тайник нашелся под свинарником. Он почти доверху был забит флягами со спиртом. Насчет второго было посложнее. — Прямо по тропинке и около раздвоенной рябины свернуть направо, господин офицер. Шагов с тридцать. Люк под листвой. — А что мне будет, господин офицер? Вы же видите, я добровольно сотрудничаю. Это зачтется? — Разумеется, пан Юзов, что дальше, дальше вас передадут в руки жандармов, как и вашего знакомого, да. — Пан офицер, он угрожал мне, говорил, что если я не помогу, подожжет хутор. — Надо же, зверь какой, я вам почти сочувствую. Тайник в лесу отыскали не сразу, пришлось порыться в толстом слое опавших листьев, нащупывая люк кольцом-ручкой. Зато внутри пошли одни сюрпризы. Тайничок был раза так в три больше первого. Правда, не такой полный, как первый. Зато товар там был заметно подороже спирта, который, тем не менее, тоже был в наличии. Одни только большие бидоны с анилиновыми красителями тянули как минимум на 20 тысяч, а может и больше. Это смотря в каком настроении чиновник будет. А ведь была еще разнообразнейшая бижутерия и тряпки, в том числе и шелковое нижнее белье. Женское, конечно. Один солдат покраснел, как рак, когда понял, что именно держит в руках. Остаток дня заняло составление подробного рапорта и долгая беседа с въедливым жандармским ротмистром, уверенно подтвердившая его давнишние предположения. Есть стукачок в его взводе, определенно есть, и очень похоже, что из недавнего пополнения. «Хорошо, Хорошо. поохотились. Жаль, не всех контрабасов прихватили». Их вчерашний набег толком не раскрыт. Зато сколько многообещающих фамилий и хуторов прозвучало. Да, надо бы узнать про родных солдата и поддержать финансово. От чиновников хрен, что дождешься.